двести шестое гуру. Конечно, внешняя жизнь требует и времени, и внимания, и заботы. Уклониться нельзя. И все же сущность не в ней. Смысл земного существования не в том, что окружает на земле человек, но в том, чему оно его учит. Несказанно обогащает накопление сознательное отношение происходящего вокруг. Если бы только понять, как эфемерно это происходящее, но как ценно то, что оно дает духу, все не наше, наше лишь накопление ч а ш и Этим пониманием можно идти через жизнь, не прирастая ауры ни к чему, что во вне.